На лице мужчины был огромный кривой шрам, который пересекал правую щеку и заходил на губу. Сам он выглядел лет на сорок, сединой в коротком ежике волос, с глубокими морщинами на лбу и недельной щетиной. «Этот артефакт скроет тебя от лишних глаз», — тихо пояснял он молодой девушке лет 17 на вид, вкладывая в руки небольшой медальон на серебряной цепочке. «Вот тут приложишь палец». Когда камешек мигнет зеленым цветом, то мир вокруг немного потускнеет. Это значит, что артефакт работает. Его включишь, как только окажешься на той стороне. Поняла? Девушка с перепуганным лицом кивнула. Вот этот артефакт создаст вокруг тебя хорошую магическую защиту. Надел на руку подростку широкий браслет воин. Если прикоснуться к красному камню, то она включится. Через нее плохо видно, но она довольно сильна и держится несколько дней, если не выключать. Браслет на тебе. Она автоматически включится, если тебя попытаются убить неожиданно. Я поняла, кивнула она. И последнее, Липа. Воин оглядел девушку с ног до головы, прикидывая ее походный наряд. Старайся держаться подальше от людей. Молодая девушка на торговом тракте, довольно желанная добыча, а тебе надо добраться до земель падающего листа». «Как только ты туда попадешь, ты должна показать вот это кольцо главе клана. Дальше уже все сделают без тебя». Воин снял с пальца потертый перстень с золотой руной по форме напоминающей листок вместо камня и, взяв руку девушки, надел его на палец. «А ты?» – взволнованно спросила та. «А мне нужно остаться здесь», – улыбнулся воин. «Ты же умная девочка. Ты должна понимать, что клан без главы – это компания единомышленников». — А с главой это семья. Семью не бросают. — А я? Я тоже должна остаться и... — Ты должна дойти до падающего листа, — покачал головой отец девушки. — У тебя своя миссия, и выполнить ее некому. — Но это может сделать кто-нибудь другой, — продолжала упрямиться Липа. На глазах начали наворачиваться горькие слезы обиды. — А, нет, не может, — Глава клана вздохнул и ласково погладил по щеке дочь, вытирая покатившуюся слезу. «Знак клана одинокого Орла может нести только член семьи клана. Нам можно надеяться на Гюллерона. Он поможет не хуже императора». Девушка опустила голову и слабо кивнула. «Ну, вот и молодец. Осторожно обнял ее воин. Делай, как говорю. Будь умницей и держись подальше от людей. Сейчас активирую телепорт». — Он односторонний и отправит тебя в небольшой подвальчик в хозяйственной пристройке на рудник. — Папа, там же каторжники! — вскинулась Липа. — Именно поэтому я тебе и дал артефакты! — кивнул глава. — Более того, там, скорее всего, будут сатурцы. Ты должна тихо уйти с рудников и двигаться в сторону столицы. Поняла? — Ты, если все пойдет, если они смогут прорвать... — Наша магическая защита стоит на очень древнем артефакте, — улыбнулся воин. — Им не прорвать ее. — Клинками нас тоже не взять. За нас не волнуйся. Мы тут несколько лет сможем сидеть. — А если... — Я уйду через этот же портал, — усмехнулся отец. — Обещаешь? — Обещаю, — кивнул мужчина. — Если все пойдет очень плохо, то уйду через этот же портал. Девушка вздохнула и сделала решительный кивок. — Готово? — Готово. «Тогда активируй медальем». Липа активировала невидимость и сделала решительный вид. Отец девушки взглянул на нее и по-доброму, улыбнувшись, подмигнул. «Ты очень похожа на свою мать», — произнес он, поднимая руку с небольшим деревянным кругляком. «Будь умницей. Я люблю тебя». «Я тоже люблю». Не успела девушка договорить, как тут же исчезла во вспышке портала. Артефакт в руке воина тут же осыпался пылью сквозь пальцы. Ну, вот и все. Глава клана одинокого орла устало вздохнул и закрыл руками лицо. Он что-то тихо прошептал в ладони, сильно потер их лицо и подошел к лежащему на столе стальному доспеху. «Сур — Сур! — крикнул воин, буквально за секунды став снова суровым предводителем, воины которого успели доказать свою доблесть ни в одном сражении. В комнату вошел воин, одетый в латный доспех. — Глава! — Позови кого-нибудь, мне нужно помочь одеться. — пояснил он. — И скажи Граде, что я хочу с ней поговорить. — Будет сделано. — кивнул воин и удалился. Пока глава клана надевал поддоспешник и затягивал вязки на сапогах с металлическими бляхами, в комнату вошла женщина в мантии Мага Империи. — Я слышала, что вы... — Сколько еще выдержит защита? — затягивая вязки, спросил глава. Магиня вздохнула и, поймав взгляд собеседника, ответила то, что думала. — Нисколько. Армавир должен был пасть еще вчера. Я не знаю, почему защита еще держится, честно призналась она. Саторцы давят на нее, не переставая. Их много. А нас всего трое. Все накопители пусты, кроме одного. Сердце бездны. Закончил за нее воин и кивнул вошедшему солдату в кожаных доспехах. Тот принялся помогать своему командиру. Ты видела его? Да, кивнула она. Но я против использования этой реликвии. Это опасно. — Бездна непредсказуема и... — И это наша последняя надежда, — закончил за нее глава клана. — Крепость Армавир должна была быть уничтожена еще вчера. Нас с тобой уже должны были прирезать, саторцы. Да год, — спокойно произнесла в ответ Магиня. — Ты кое-чего не понимаешь. Артефакты Бездны — это жуткая сила. В любой момент артефакт может превратиться в прорыв Бездны, и тогда сюда заявятся такие сущности, о которых вообще лучше не знать. — Они заберут с собой, Саторсов, — кивнул глава. — Они заберут с собой весь континент, — рыкнула женщина. — Ты не представляешь, с чем играешь. В этот момент в комнату ввалился солдат. — Атака! Они снова атакуют! — поспешно выпалил он. — Вторая за сутки, — кивнул воин, поправляя наплечник. — А насчет бездны? Он подождал, пока воин поможет ему затянуть лямки на стальном нагруднике, после чего подошел к шкатулке у стола. Из нее он достал свиток бумаги и небольшой кулон. Он сунул в руки градя эти предметы и спросил. «Ты знаешь, что это?» «Это...» Женщина развернула свиток и обнаружила, что это императорский указ о даровании права основать клан прадеду Дагота. «Это клановая реликвия. Это же...» «Да», кивнул воин. «Смотри на печать». «Но где печать императора? И где свет императорской крови?» Магесса вертела в руках кулон, не веря своим глазам. — Это подделка или... — или, — кивнул глава клана. — Но... но это означает, что император... Воин не стал дослушивать и вышел из комнаты, отправившись в главную башню.